Ссора, наверное, название этого рассказа покажется странным. Бабушка ругалась с нами каждый день, крики ее не раз уже звучали со страниц этой повести, и посвящать еще целую главу тому, что вроде бы уже описано, на первый взгляд излишне. Дело в том, что ссора в моем понимании это нечто большее, чем просто крик. Крик был правилом, ссора все-таки исключением. Обычно бабушка с дедушкой ругали вдвоем меня. Бабушка кричала, называла меня разными словами, а дедушка соглашался с ней и вставлял что-нибудь вроде «Да, конечно, о чем ты говоришь, не то слово». Высказав мне все, бабушка с дедушкой заявляли, что не хотят со мной разговаривать, я уходил в другую комнату и, слушая их спокойные голоса, со злостью думал «Они-то дружат». Но через некоторое время спокойные голоса повышались, доносились слова "гица" или «Предатель», и я понимал, что быть в опале настала очередь дедушки. Я смело выходил из комнаты и шел прямо на крик, зная, что бабушке необходимо мое одобрение, и ради него она простит мне любую вину. Отделывая дедушку, бабушка подбирала все новые выражения, очень смешно показывала, какой он дурак, и поглядывала на меня, словно спрашивая «Ну, как я его?». И хотя дедушку мне было жалко, сдержать восхищенные смешки я не мог. Чем-то это напоминало санаторий, когда лорд Кипанит забил пиндали, а мы смеялись над его комментариями. Опальный дедушка брал шапку и уходил. Тут я всегда ему завидовал. Он мог уйти от криков в любую минуту, а я нет. И если после его ухода бабушка опять принималась за меня, мне приходилось терпеть до конца, и я никуда не мог от этого деться. Подобные сцены происходили часто, были привычными, и я ни в коем случае не отношу их к ссорам, которые выглядели куда серьезней, назревали несколько дней и, разразившись, надолго оставались в памяти. Ссора, о которой я расскажу, назревала три дня. Началось все с того, что в доме завелась мышь. Мышей бабушка очень боялась и, увидев, как серый комок деловито проспешил из угла под холодильник, забросила ноги на стол и издала такой вопль, что с подоконника взвелась в небо пара ворковавших голубей. «Сенечка, мышь, мышь, мышь, твою мать!» «Что такое?» – прибежал шаркая тапочками дедушка. «Там под холодильником мышь, мышь!» «Ну и что?» Такое безразличие поразило бабушку в самое сердце. Она, наверное, думала, что дедушка станет прыгать по кухне, кричать «Мышь, мышь, твою мать!», бросится поднимать холодильник, а он даже не удивился. Бабушка стала плакать, сказала, что всю жизнь бьется, как рыба об лед, что никогда не видела помощи и участия и закончила громогласными проклятиями. Дедушка пошел к соседям и вернулся с распухшим пальцем, который прибило соседской мышеловкой при демонстрации ее действия. От боли дедушка разволновался, мышеловку забыл, и упрекаемый в тугодумии и эгоизме, отправился за ней еще раз. Второй палец он прибил, когда заряжал мышеловку и дамским сыром. Мышь, по словам бабушки, оказалась умнее дедушки, стащила дамский сыр еще до ночи и спряталась с ним где-то за шкафом в спальне, нарушая тишину сосредоточенным шуршанием. Бабушка сказала, что не сможет спать от страха и потребовала выжить ее сегодня же. Мышеловку сочли бесполезной, дедушка обзвонил соседей в поисках иных рецептов, и кто-то посоветовал ему забить в плинтус и стекловату с уксусом. Стекловату дедушка принес из бойлерной, уксус нашел у бабушки и, отодвинув шкафы с кроватями, забивал плинтусы до часа ночи. Руки у него покрылись коричневыми пятнами и чесались, но шорох прекратился. Только мы легли спать, в углу зашуршало снова. Бабушка запустила тапочкой. Мышь насмешливо завозилась. «Сенечка, опять она скребется, Сделай что-нибудь!» – закричала бабушка. Дедушка уже лёг и выложил в стакан вставные челюсти, но встал и снова отодвинул шкаф. Наглая мышь успела, однако, перебраться за трюмо и шуршала оттуда. Почесывая руки, дедушка предложил поставить опять мышеловку. Чудом не прибив палец в третий раз, он зацепил курок на волосок от спуска и поставил ее поближе к шороху. Мышь затаилась. «На всякий случай я зарядил маленький стрелявший наточенными спичками лук и взял его в кровать. Я думал, что мышеловка все равно не сработает», Но мышь выйдет за сыром, и тогда я застрелю ее». Уставившись в темноту, я проверял пальцем острие спички, натягивал резиновую тетиву и чувствовал себя настоящим охотником. Мышь не вышла. Я заснул. Проснулся я от торжествующего «Ага, дедушки!» Под мощной пружиной мышеловки выгибался на перебитый мышонок. «Ну, что я говорил? Вот и все!» — радостно сказал дедушка и показал мышонка бабушке. «Садист!» — ахнула она, и из глаз ее ручьем полились слезы. «Что ж ты сделал, садист?» «Что растерялся дедушка?» «Зачем ты убил его?» «Ты ж просила». «Что я просила? Разве я могла такое просить?» «Я думал, его чуть-чуть только прижмет, а его пополам перешибло». «И маленький мышонок совсем плакала бабушка». «Ладно, мы хоть большая мышь, а то крошка». «Садист! Всегда знала, что садист!» «И смотришь, радуешься, радуешься, что живое существо уничтожил. Тебе бы так хребет переломали. Куда ты его?» «В унитаз». «Не смей его туда! Ну что ж мне, похоронить его не сдержался дедушка?» Я хотел предложить похоронить мышонка за плинтусом, но вспомнил, что дедушка забил туда стекловату и промолчал. Гибель несчастной крошки бабушка оплакивала все утро, а потом ее отвлекло другое происшествие. «Сеня, ты когда шкаф двигал, 300 рублей не находил?» спросила она встревоженно. «Ну откуда? Наверное, если бы нашел, сказал бы». «Украли, значит». Все деньги, которые приносил дедушка, бабушка распихивала по одной ей ведомым тайникам и часто потом забывала, сколько и куда положила. Она прятала деньги под холодильник, под шкаф, засовывала в бочонок деревянного медведя с дедушкиного буфета, клала в банки с крупой. В книгах были какие-то облигации, поэтому бабушка запрещала их трогать, а если я просил почитать, то сперва перетряхивала книжку, проверяя, не завалялось ли что. Как-то она спрятала в мешок с моей сменной обувью кошелек с 800 рублями, и искала его потом, утверждая, что в пропаже повинно приходившая накануне мама. Кошелек мирно провисел неделю в школьном гардеробе, а гардеробщицы не знали, что под носом у них куда более ценная пожива, чем украденная однажды с моего пальто меховая подстежка. Забывая свои тайники, бабушка находила 100 рублей там, где ожидала найти 500, и доставала 1000 оттуда, куда, по собственному мнению, квала только 200. Иногда тайники пропадали. Тогда бабушка говорила, что в доме были воры. Кроме мамы она подозревала в воровстве всех врачей, включая Галину Сергеевну, всех изредка бывавших знакомых, а больше всего слесаря из бойлерной Рудика. Рудик у нас дома никогда не был, но бабушка уверяла, что у него есть ключи от всех квартир, и когда никого нет, он приходит и всюду шарит. Дедушка пытался объяснить, что такого не может быть, но бабушка отвечала, что знает жизнь лучше и видит то, чего не видят другие. «Я видел, он в паре с лифтершей работает. Мы вышли, он с ней перемигнулся и в подъезд. А потом у меня три топаза пропало. Было десять, стало семь. Вот так-то». На вопрос дедушки, почему же Рудик не взял все десять, бабушка ответила, что он хитер и тащит понемногу, чтобы она не заметила. Оставшиеся топазы бабушка решила перепрятать, достала их из старого чайника, зашила в марлю и приколола ко внутренней стороне своего матраца, приговаривая, что туда Рудик заглянуть не додумается. Потом она забыла про это, вытряхнула матрац на балконе, а когда хватилось, мешочка с привезенными дедушкой из Индии топазами простыл под нашими окнами и след. Пропажу лежавших якобы под шкафом 300 рублей бабушка тоже привычно свалила на Рудика. «Нас позавчера не было, вот он и спёр», убежденно сказала она. «Ты когда к нему в бойлерную ходил, не обратил внимания, как он на тебя смотрел? Не насмешливо?» «Насмешливо смотрел, знаю, ты просто не заметил». «Давай-давай, ходи ко мне, думает. Я вас хорошо нагрел. И на камушки, и на денежки». «Но ты сама-то слышишь, что городишь, вскипел дедушка. «Сколько можно про этого Рудика твердить? Откуда у него ключи?» «Вытащил у тебя из кармана, да сделал слепок. А потом обратно положил. Они мастера такие, им на это минуты не надо. Ерунду несешь, слушать тошно». «Не слушай. Только по жизни выходит, я права, а ты в дураках». А селу прямо никогда очевидного замечать не хочешь. Я тебе говорила, что Горбатов твой жулик. Ты не верил. Лучший друг, лучший друг. Ну и поставь себе на жопу горчишники, которые он тебе выписал. Историю с горчишниками я знал. У дедушки был друг Горбатов, который вызвался хорошо продать старую дедушкину машину. Машину он продал хорошо, но вместо денег принес горчишники и ахнув сказал, что его обманули. Бабушка торжествовала свою правоту, Горбатов стал врагом а дедушка с тех пор надежно закрепился в упрямых ослах. Мало что могло по-настоящему вывести его из себя, но упрек в упрямстве с упоминанием Горбатого при неизменном бабушкином «Я тебе говорила» доводил его до белого коленя. Этого трезубца он не выносил. «Что, пошел ставить? спросила бабушка, когда дедушка встал с дивана и ни слова не говоря взялся за шапку. «Давай-давай, автомобилист, больше десяти минут не держи, жопа распухнет, клизму потом делать не сможешь». Дедушка хлопнул дверью и ушел до вечера. А на следующий день случилось то, что было в моем представлении настоящей ссорой. С самого утра бабушка начала плакать, вспоминать свою неудавшуюся жизнь и проклинать за нее дедушку. Она говорила, что этой ночью видела во сне разбитое зеркало, и теперь уж видно, недолго нам осталось терпеть ее присутствие. «Ну тебя к черту, ханжа проклятый!» — обозлился дедушка. «Я про это зеркало пятый раз слышу, поновей бы, что придумала!» «Не кричи, Сенечка!» — робко попросила бабушка. «Зачем ссориться напоследок?» «Долго я не задержусь. Мне б до лета только дожить. Зимой хоронить дороже. Ты это каждую зиму говоришь». «А ты заждался, да?» «Заждался. Молоденькую хочешь. Ну так на тебе, не дождешься. И сунув дедушке под нос фигу, бабушка встала с кровати. На этом дедушка отправился в магазин. Как всегда, обрадованно заключила бабушка, заглянув в принесенную им сумку. «То ли глаз у тебя нет, то ли мозга. Что это за капуста? Её свиньям только давать, а не ребенку. «И, конечно, три кочана. А картошка? Горох просто!» «Нина, хватит на сегодня, а?» – попросил дедушка. «Сколько толбичу одно и то же!» – продолжала бабушка, не замечая его просьбы. «Лучше купи меньше, но хорошего». «Нет, как же! Только наоборот!» «Кофточек купишь на три номера меньше, зато шесть. Груши – все как камень, зато десять кило. Всю жизнь по принципу дерьма, но много». «Нин, хватит! Мне бы в овощном сердце плохо было, и устал я». «Устал!» Съездить на машине за продуктами все, что ты можешь. А как я всю жизнь на больных ногах ношу-устаю, тебя не интересует. Я на машине не езжу. 40 лет одна без помощи. Одного ребенка вырастила, второго выхаживаю, сама загибаюсь. А ты только знаешь, концерты, машина, рыбалка и устал. Проклинаю день и час, когда уехала из Киева. Дура была, думала мужик. Убедилась, что дерьмо, и 40 лет каждый день убеждаюсь. За что ж такая кара, господи?» Дедушка не успел еще раздеться, нахлобучил шапку, которую держал в руке, и пошел к двери. «Что, правда, глаза колет?» – кричала бабушка, следуя за ним. «Куда собрался? Потаскун!» «Пойду, пройдусь», – выдохнул дедушка, открывая дверь. «Иди, иди, кот без яйцей, тебе и пойти-то некуда. Друзей даже нет, как у мужиков тормальных. Один портной этот тряпка хуже бабы. Да и то, если бы ты его на рыбалку не возил, срать бы с тобой рядом не сел». «К нему пойдешь? Давай, он тебя тоже как Горбатов сделает». Дедушка задержался в дверях и посмотрел бабушке в глаза. Сделает, сделает, помянешь мое слово. Таких, как ты сам Бог сделать, велит. Кому ты нужен, даже Саша тебя за человека не считает. Лицо у дедушки исказилось, и он ткнул бабушку кулаком в лицо. Не сильно, словно отпихнул от себя. Ну, раз не нужен, больше ты меня сволочь не увидишь, сказал он и хлопнул дверью так, что с косяка посыпались кусочки облупившейся краски. Зарыдавшая бабушка пошла в ванную. Зубы у нее были расшатаны, и дедушкиного тычка оказалось достаточно, чтобы на деснах выступила кровь. Кровь сочилась и, смешиваясь со слюной и слезами, капала с подбородка розовыми тянучими каплями. Мне было страшно. Я сам хотел иногда назвать бабушку сволочью, но боялся и не смел. Один только раз, когда у меня неожиданно прихватило на кухне живот, а бабушка разговаривала в комнате со Светочкиной мамой, я подумал, что можно попробовать. Я скорчился за столом, И стал стучать ложкой, убеждая себя, будто живот болит так, что я не могу даже крикнуть. Я хотел, чтобы бабушка подошла ко мне не сразу, увидела, в каком беспомощном состоянии я так долго по ее вине нахожусь, и тогда использовать это как повод. К тому же я знал, что больному бабушка ничего мне не сделает, как бы я ни назвал ее и как бы ни провинился. Стучать ложкой пришлось долго и даже надоело. Наконец появилась бабушка. «Что ты стучишь?» Продолжая корчиться, я выронил ложку из якобы ослабевшей руки, посмотрел на бабушку, стараясь копировать тот ненавидящий из-под взгляд, которым она смотрела иногда на меня, и прохрипел: «Ну, сволочь, я тебе этого никогда не забуду». Я ожидал, что бабушка всплеснет руками, ахнет и засуетится около меня, чувствуя себя виноватой, но она просто спросила, «Что с тобой?». С досадой отмечая, что живот проходит, я объяснил, в чем дело. Бабушка дала мне разжевать таблетку активированного угля и вернулась к телефону. «Сволочь, меня обозвал, каково?» – услышал я. «Не знаю, что это с животом, а я сразу не подошла». «Да что на него обижаться? Разве он глупо понимает, что говорит?» Живот прошел вроде. Бабушка была права наполовину. Я действительно чувствовал себя глупо, но как раз потому, что прекрасно понимал нарочность своих слов. Обзывать бабушку специально я больше не пробовал, а во время ссор так и боялся, что мысль об отпоре даже не приходила в голову. А дедушка не побоялся, ответил. Но, как ни странно, сочувствовал я на этот раз бабушке».